Глава вторая Однако вышло так, что в следующую субботу, когда прибыл Джерри, Тэми чувствовал себя далеко не лучшим образом. Доктор Зондал предупредил ее, что в какие-то дни последствия травмы могут сказываться сильнее, и этот день явно оказался одним из неудачных. Впрочем, виной тому была сама Тэми. Как раз накануне она решила совершить небольшую прогулку по берегу. Солнце светило так ярко, а ветер был так свеж, что она утратила счет времени и вместо двадцати минут бродила по песку больше часа. В результате женщина совершенно выбилась из сил, а на завтра все ее кости и суставы мучительно ныли. Поэтому Тэмми была не слишком настроена беседовать с приехавшим Джерри. Однако он даже не обратил на это внимания. Джерри болтал без умолку совершенно не нуждаясь в ответных репликах собеседника. Главной и излюбленной темой разговора были удивительные перемены, произошедшие в его здоровье. «Я остерегаюсь подолгу бывать на солнце, боюсь себе навредить, но, слава богу, пока не похоже, что болезнь собирается вернуться. Чувствую я себя просто замечательно, а ты, лапочка...» «Иногда хорошо, иногда не слишком», — осторожно ответила Тэмми. «И сегодня, судя по твоему виду, не слишком», — заметила Максин, — и пощекотала Тэмми под подбородком, заставив ее улыбнуться. «Ты очень изменилась, Максим», — усмехнулся Джерри. «Если бы я не знал тебя так хорошо, я бы предположил, предположил, что в тебе бродят мужские гены». Максим ответил ему надменной улыбкой. «Какие бы гены во мне не бродили, тебя это не касается», — отрезала она. «И свои предположения можешь оставить при себе, а не болтать о них направо и налево». «Ты полагаешь, я сплетник?» «Полагаешь, не совсем подходящее слово!» С бесстрастным видом процедила Максин. «Я в этом уверена!» «Клянусь, что буду держать рот на замке!» Торжественно изрек Джерри, и в глазах его вспыхнул насмешливый смешливый огонек. «Но ты-то, Тэмми, если я не ошибаюсь, у тебя был муж?» «Был, да сплыл», сообщила Тэмми, не вдаваясь в подробности. «Хорошо, я больше не буду касаться этой темы. Не хочу вас смущать, девочки. Но, знаете, я вполне вас понимаю. Мужчины подчас бывают настоящими свиньями». Максим бросил на него злобный взгляд. Сквозь толстый слой тонального крема, покрывающий ее щеки, пробился румянец. «Ты сказал, что привез с собой фотографии». Резко изменила Максим направление разговора. «Разве ты не хочешь нам их показать?» «Конечно хочу, сейчас принесу». «Какие фотографии?» спросила Тэмми. Мысли её всё ещё вертелись вокруг небольшой перепалки, только что произошедшей между Джерри и Максин. Хотя сегодня Тэмми не отличалась сообразительностью, она поняла, куда клонит Джерри, тем более что его намёки были достаточно прозрачны. До сих пор ей никогда не приходило в голову, что нежные отношения, внезапно связавшие её с Максин, имеют чувственную подоплёку. Однако теперь она осознавала. Со стороны они, несомненно, похожи на парочку воркующих лесбиянок. Кроме того, Джерри был прав. Мужчины — действительно ужасные свиньи. По крайней мере, почти все мужчины из тех, кому она имела несчастье привязаться. Джерри тем временем принёс фотографии, и Максим принялась их рассматривать. «Господи боже!» — сокрушённо прошептала она, взглянув на последнюю фотографию — и передала всю пачку теми. «Я снимал это старым аппаратом, так что фотки не лучшего качества», сообщил Джерри. «Но я провел там целый день и отщелкал все мероприятие от начала до конца». Мероприятием, которое запечатлел Джерри, оказался снос Дворца мечты Катю Люпи, организованной Муниципальным Советом Лос-Анджелеса. «Я и не знала, что они решили снести этот дом», вздохнула Максим. — Твоя банда, Тэмми, была очень недовольна этим решением и даже устроила митинг в защиту здания. — Моя банда? О чём ты? — Об обществе поклонников то Тодда Пикета. О чём же ещё? — а ага. Так вот, твои подружки-фанатки хотели устроить там нечто вроде святилища, посвящённого своему почившему кумиру. Неужели ты ничего об этом не слышала? Тэмми молча покачала головой. «Я смотрю, вы так упиваетесь обществом друг друга, девочки, что полностью отгородились от мира», — усмехнулся Джерри. «Так вот, фанатки Тодда пикета требовали сохранить дом, где погиб их кумир. Однако власти ответили отказом. К тому же дом мог рухнуть в любую минуту. Все его перекрытия и фундамент получили серьезные повреждения. Мы-то, конечно, знаем, в чем дело» а специалисты никак не могли понять, почему это произошло. Так или иначе, в каньон пригнали бульдозеры. И через шесть часов дом превратился в груду развалин, а еще через шесть часов грузовики увезли его обломки прочь. «И много было желающих посмотреть на все это?» — спросила Тэмми. «Не слишком-то. Думаю, человек двадцать, не больше. И, конечно, от начала до конца... Там не торчал никто, кроме меня, разумеется. И по соображениям безопасности нас не подпускали близко. Поэтому фотографии и получились такие размытые». Тэмми молча вернулась снимке Брамсу. «Таким образом, еще одна веха истории Голливуда превратилась в пыль», — с пафосом изрек Джерри. «Воистину мы сами не ведаем, что творим. Вместо того, чтобы беречь свидетельство истории, как зениц ока», Мы уничтожаем их бульдозерами. Есть ли пределы человеческой глупости?» «Лично я рада, что этот проклятый дом снесли с лица земли», — возразила Тэмми. Просмотр фотографий лишил ее последних сил, и она чувствовала, что ей лучше уйти в свою комнату. «Выглядишь ты неважно», — заметила максим «Я чувствую себя соответственно», — призналась Тэмми. «Вы не возражаете, если я пойду к себе и прилягу?» иди дорогая милостиво разрешил Джерри. Тэмми чмокнула его в щеку и направилась к лестнице. «А ты что сидишь, максим Разве ты не хочешь уложить свою сыпочку и подоткнуть одеяло?» раздался ей вслед насмешливый голос Джерри. «Именно так я и сделаю», невозмутимо произнесла максим поднялась и последовала за Тэмми. «У Джерри язык без костей», сказала она, когда Тэмми уже лежала в постели. «Он вечно несет ерунду». «Не обращай внимания!» «Я не обращаю». «Вообще-то он совершенно безвредный тип и не хотел обидеть ни тебя, ни меня», — добавила максим разглаживая складки на подушке. «Я знаю». Тэмми пристально взглянула в серые глаза максим «И все же я хотела... Хотела кое-что...» «Прекрати, Тэмми! Нам с тобой ни к чему об этом говорить. Я прекрасно знаю, что ты не создана... Для однополой любви. Нет, не создано. Что до меня? Если во мне дремлет лесбиянка, то она до сих пор еще не проснулась. Но раз уж мы затронули эту тему, я могу признаться, мне приятно о тебе заботиться. И мне приятно твое общество. А мне твое. Вот и отлично. А на все остальное нам наплевать. Правда? Пусть люди болтают все, что захотят. Пусть болтают кивнула головы теми и губы её тронула слабая улыбка, немедленно отразившаяся на лице Максин. «Хорошо, что мы с тобой смотрим на вещи одинаково», — проворковала она, наклонилась и поцеловала Тэмми в щёку. «Отдыхай, дорогая, тебе нужно поспать». Когда максим вышла из комнаты, Тэмми ещё долго лежала без сна, прислушиваясь к успокоительному шуму океанских волн и доносившимся снизу голосам Джерри и Максин. Разве могла она ожидать, что Максим фразель станет для нее самым близким человеком на Земле? Что ни говори, жизнь ее совершила довольно крутой вираж. Но, как ни странно, сложившееся положение вещей вполне устраивало Тэми. Она ощущала, что после всех передряг, которые выпали на ее долю, после всех ужасов, опасностей и страданий, ей, наконец, дарована награда. И эта награда Максим. Она, Тэмми, проявила стойкость и мужество и обрела близкую душу. «Мы с тобой смотрим на вещи одинаково», — шепотом повторила она слова Максин. Отяжелевшие веки теми опустились, и она уснула. «Мне надо съездить на Риолинда», — объявила теми два дня спустя. Они с Максин сидели в своем любимом внутреннем дворике, и на этот раз... В их стаканах плескалась водка, смешанная с томатным соком. «Ты намерена вернуться домой?» — всполошилась Максим. «Нет, нет, что ты?» — покачала головой Тэмми. «У меня больше нет дома». «Тогда почему ты хочешь уехать?» «У меня там пропасть вещей, связанных с тодом Пикетом. Я хочу от них избавиться. Да и сам дом, наверное, стоит продать». «Надеюсь, это означает, что ты решила перебраться ко мне?» а такое решение не будет слишком внезапным в нашем возрасте тянуть некогда глубокомысленный из рекламаксин а ты сумеешь сама управиться может лучше пригласить кого нибудь из фанаток тода чтобы помочь тебе разобраться с твоей коллекцией я сама прекрасно разберусь возразила темми тогда давай поедем вместе я помогу боюсь тебе будет скучно там у меня столько всякой всячины К тому же Арни наверняка наезжал время от времени и успел превратить дом в настоящий свинарник. но беспорядком меня не напугаешь. Когда ты хочешь поехать? Чем скорее, тем лучше. Хочется быстрее со всем этим разделаться». Тэмми попыталась дозвониться до Арни, предупредить его о своем приезде в Сакраменто. Однако его не удалось найти ни в аэропорту, ни у новой подруги. С одной стороны, Теми радовалась, что с ней поедет Максим и поможет разрешить те непредвиденные трудности, которые наверняка ждут ее дома. С другой стороны, она не могла избавиться от тревоги. Максим привыкла к роскоши, изысканности и хорошему вкусу. Что она подумает, увидав невзрачные, захламлённые домишки, где Теми и Арни провели 14 лет безрадостной супружеской жизни? Первым рейсом они вылетели из Лос-Анджелеса и в 9.30 утра совершили посадку в Сакраменто. Максим позаботилась о том, чтобы в аэропорту их ожидала машина с шофёром. Шофёр по имени Джеральд сообщил, что находится в их полном распоряжении, и осведомился, куда они желают отправиться. Тэмми бросила на Максим встревоженный взгляд. Необходимость переступить порог собственного дома вдруг показалась ей ужасающей. «Поехали!» — сказала Максим и назвала шоферу адрес. Вместе мы быстро покончим с твоими экспонатами. Уже сегодня освободимся. Как и следовало ожидать, Арни не утруждал себя заботами о доме. Лужайка перед домом заросла травой, и высоченные сорняки почти задушили два розовых куста — предмет заботы и попечений Тэмми. Кусты еще не засохли, но были чуть живы. «Боюсь, он сменил замок», — сказала Тэмми, — подходя к двери. «Не беда. Попросил Джеральда выломать дверь. Только и всего», — заметила практичная Максин. «В этом не будет ничего незаконного. Это ведь твой дом, дорогая». Однако ключ вошёл в замок и повернулся там без всяких проблем. Стоило подругам войти в дом, как по царившему везде запустению, они поняли. Арни появлялся здесь нечасто. Но отопление было включено Так что в комнатах стояла удушающая жара, а в спёртом воздухе витала пыль. В кухне валялись заплесневелые остатки пищи. Недоеденный гамбургер, две тарелки с крошками от пиццы, гниющие фрукты. В носы вошедшем ударила невыносимая вонь, и Тэмми немедленно принялась за уборку. Максим тем временем распахнула окна во всём доме и отключила отопление. После того, как Тэмми сгребла в мешок и выбросила все испорченные продукты и залила в вонючую раковину моющее средство, дышать в доме стало намного легче. Однако Тэмми понимала, что пребывание здесь лучше сократить до минимума. А потому они с Максим не откладывая принялись за работу. Коллекция, связанная с Тоддом Пикетом, была так велика, что разобраться с ней за один день не представлялось возможным поэтому Тэмми решила лишь отобрать и уничтожить вещи, с которыми у нее были связаны особенные воспоминания. Все остальное она решила передать в дар обществу поклонников Тодда пикета «Пусть фанатки приходят сюда без нее и дерутся из-за драгоценных экземпляров». Тэмми знала, что именно этим все кончится, и не желала присутствовать при безобразной сцене. «Я думать не думала, что здесь у тебя целый музей», сказала максим когда они осмотрели содержимое всех комнат. «Наверное, весь запас страстности, отпущенный мне природой, ушел на поклонение Тодду», — усмехнулась теми «Как видишь, я умела предаваться своей страсти». Один за другим она открывала ящики стола и торопливо рылась в них. Наконец ей удалось обнаружить папку, которую она искала. «А здесь что?» — поинтересовалась Максим. «Твои письма ко мне. Видишь, сколько их?» Я была ужасной стервой, но, поверь, я делала это ради тода Хотела его защитить. И тебе это удалось. Я не осмеливалась к нему приближаться. И никто другой тоже. Я всё время думаю о том, что совершила ошибку. Зря я дёргалась сама и его дёргала. Если бы только я не попыталась его спрятать, ничего... Не надо об этом. Поспешно перебил её теми «Давай-ка лучше...» «Разложим на заднем дворе славный веселый костерок». «Костерок? Но для чего?» «Предадим огню драгоценные экспонаты вроде этого». Она указала на папку с письмами Максин. «Сожжем все то, что не предназначено для чужих глаз». «И у тебя здесь много такого». «Достаточно. Для того, чтобы разложить костер, тебе хватит бумаг, которые мы уже отобрали. А я потом поднесу еще топливо». — Значит, мне идти на задний двор. — Да. Арни устроил там яму для барбекю. Справа от задней двери. Правда, барбекю он так ни разу и не сделал. Зато нам эта яма пригодится. — Что ж, отлично. И Максим потащил на задний двор кипу бумаг, оставив подругу разбирать свое достояние и решать, что стоит придать огню, а что можно отдать в чужие руки. Тэмми не хотелось, чтобы кто-то копался в ее чувствах или смеялся над ними настало время навести порядок в своем прошлом впрочем разобраться с коллекцией ее заставила не только забота о потомках которые возможно будут изучать историю голливуда по тем материалам что она решит сохранить женщину неотступно грызла мысль о товарках по фэн клубу которые несомненно спят и видят как бы заполучить ее сокровища. документы характеризующие теми с смешной стороны не должны попасть в их жадные руки Выйдя на задний двор с новой кипой бумаг в руках, она обнаружила, что Максим успела разложить костёр и сжечь свои письма. «Это всё?» — спросила она, когда Тэмми подбросила в огонь очередную порцию бумаг. «Нет», — покачала головой Тэмми, любуясь языками пламени. «Так быстро с моей коллекцией не справишься». «Знаешь, я раньше думала, что призраки похожи на огонь», — добавила она, по прежнему нет водя глаз от весело потрескивающего костра на огонь горящий на поверхности солнца его невозможно увидеть но он есть максим палкой помешал тлеющей бумаги неужели никто никогда не узнает о том что с нами случилось неожиданно спросила темми каким образом об этом может кто то узнать давай тоже напишем книгу увлекательные приключения Лоупер и Фрайзель в стране дьявола. Да, что-то в этом роде. Хотя мы с тобой и очевидцы событий, к нашей книге отнесутся как к очередной выдумке, пожалуй, плечами Максим. Люди верят лишь то, во что хотят верить, и не желают расставаться со своими излюбленными заблуждениями. Ты так думаешь? Я в этом уверена. Если уж люди вбили себе что-то в головы, переубедить их невозможно. Приведи хоть тысячи фактов и опровержений. Ладно, пойду посмотрю, что еще нужно сжечь. А ты не боишься, что будущие историки кинематографа предадут наши имена анафеме? Возможно, так оно и будет. Но меня это не слишком беспокоит. Улыбнулась теми глядя, как то, чем она столь дорожила, превращалось в горстку пепла. Потом она резко повернулась и пошла в дом. Ей понадобилось сделать четыре рейса из дома на задний двор и обратно, прежде чем с архивом было покончено. Наконец, Тэмми вошла в спальню, где хранила самые драгоценные сокровища. Я гляделась по сторонам. Она представляла, как отчаянно будут сражаться поклонницы Тодда за право обладать этими экспонатами. Наверняка не обойдется без руганий, слез и даже потасовок. Взгляд ее скользнул по шкафу, где в потайном местечке, скрытом рядами видеокассет, хранилась самая главная ее святыня — коробка с фотографиями Тодда. Фотографиями, которых не видел никто, кроме нее самой. Мысль о том, что эти фотографии тоже станут предметом раздора, показалась Тэмми невыносимой. Пожалуй, этим идиоткам, ее бывшим товаркам по фэн-клубу, хватит обрывков костюмов Пикета и его автографов. Фотографий им не видать. Тэмми медленно приблизилась к шкафу. Сегодня ей пришлось так много хлопотать, что у нее начали болеть ноги. И привычным движением, отодвинув кассеты, засунула руку в тайник и бережно извлекла коробку с фотографиями. «Все прочее пусть станет добычей огня или фанаток, но эту свою святыню она сохранит», — решила Тэмми. Зажав коробку под мышкой она вышла во двор посмотреть, Как дела у её верного Кострового? «Что, это тоже в огонь?» спросила максим указав на коробку. «Нет, это я возьму с собой». «Значит, в твоей коллекции есть раритеты, с которыми ты всё же не можешь расстаться?» «Это всего лишь фотографии Тодда». Костёр горел вовсю. Над ямой ходили прозрачные волны горячего воздуха. Стоило Тэмми выйти во двор, и пламя вновь приковал её взор. Наблюдая за пляской огненных языков, она открыла коробку. И вдруг какой-то внезапный импульс, возможно, приступ стыда за те блаженные минуты, что она провела, с этими фотографиями, заставил ее одним резким движением швырнуть содержимое коробки в огонь. «Ты на редкость непоследовательно в своих решениях», — ухмыльнулась Максим. «Есть такой грех». Языки пламени жадно лизали фотографии но Максим удалось рассмотреть некоторые из них. «Здесь он такой молодой». «Да, это он на съемках уроков жизни». «А негативы ты тоже бросила в огонь». «Не спрашивай». «Наверняка за эти снимки ты выложила целое состояние. Но он здесь чертовски хорош. Что правда, то правда». Наконец, почти все из четырнадцати фотографий постигла та же печальная участь, что и прочих экспонаты коллекции. Тэмми спустила тяжкий вздох. «Уж теперь-то точно всё», — спросила Максим. «Думаю, да. Остальное пусть достанется членом общества поклонников Тодда Пикета. Я умираю от жажды. Почему-то, когда смотришь на огонь, ужасно пересыхает во рту. Принести тебе пиво или кока-колы? Не надо. Давай лучше сядем в машину и поедем домой». «Домой», — эхом повторила Тэмми. Женщина в последний раз взглянула на горстку черной золы, оставшуюся от ее сокровищ. «Да, домой», — сказала максим взяла руку Тэмми и коснулась ее губами. «У нас с тобой есть дом». Огонь принялся пожирать последнюю фотографию, лежавшую на самом дне коробки. Тэмми особенно любила этот снимок. Взгляд Тодда был настолько живым и подвижным, что ей всегда казалось, будто актер смотрит не в камеру, а прямо на нее. Уголки фотографии уже почернели и обуглились. Ещё секунда, и изображённый на ней человек исчезнет навсегда. Так же стремительно, как она швырнула коробку в костёр, Тэмми нагнулась и выхватила из огня снимок. Она попыталась задуть пламя, уже охватившая фотографию, но оно вспыхнуло лишь сильнее. Да и сюда!» — бурнула Максим, вырвала у неё фотографию, бросила на землю и затоптала пламя. «Я же говорю, ты ужасно непоследовательно, дорогая!» с понимающей ухмылкой, повторила она. Тэмми бережно подняла снимок и стряхнула с него последние искорки, похожие на крошечных оранжевых червячков. Огонь успел на три четверти уничтожить изображение, а на оставшейся почерневшей части красовался отпечаток подошвы Максин. Но лицо, плечи и грудь Тодда уцелели. Глаза его по-прежнему смотрели не в камеру, а на нее, на Тэмми. Такие близкие и такие чужие глаза. «Ты хочешь сохранить этот снимок?» спросила Максим. «Да. Если не возражаешь, давай вставим его в рамочку и найдем для него в доме подходящее место. Так, чтобы время от времени мы могли подойти и сказать Тодду привет». «Так и сделаем». Максим направилась к дому. «Я сейчас позвоню в аэропорт, узнаю, когда следующий рейс на Лос-Анджелес». «Мы покончили с твоими делами?» «Полностью». Максим ушла, а тыми впилась взглядом в фотографию, которую все еще держала в руке. Подруга была права. Она спохватилась слишком поздно. Но наверняка им обеим еще не раз захочется взглянуть на это лицо. А когда наступит старость, этот пристальный взгляд будет дарить им надежду на желанную встречу в другом, лучшем мире. Обернувшись, Тэмми удостоверилась, что максим скрылась в доме, и быстро поцеловала потемневшие, остро пахнущие гарью остатки фотографии. Потом она улыбнулась изображенному там человеку, словно прощаясь годами, наполненными сладостной и безнадежной любовью. Как бы то ни было, теперь она в мире со своим прошлым. Тэмми сунула фотографию в карман и ушла в дом. А огонь продолжал полыхать в яме для барбекю, в которую Арни вложил столько труда.